Глава 6 Проект Амалия. Дом, которого не было, или что видели Люба и Алексей? Оказалось, что Люба имеет сильную врожденную способность к взаимодействию с аномалией. Это неосознаваемое взаимодействие проявилось в появлении изображения дома на оконном стекле кафешки. Когда Любы не было в кафе, не было изображения. Этот дом могли видеть те, кто находился недалеко от Любы, например Алексей который сидел рядом с ней за столиком, а девушка за барной стойки ничего необычного не видела. Почему изображался именно дом из прошлого? Сложный вопрос. Вот так странно работает ПВА в спонтанном режиме. То, что изображение было стабильным, говорит о большом потенциале Любы. Если ее немного обучить и потренировать, из нее получится очень сильный оператор. Павел, когда первый раз заметил след взаимодействия Любы ПВА, да, продвинутый оператор эти следы может видеть. Заволновался, потому что решил, что это были действия обученного человека, имеющего какие-то свои намерения. Накануне он получил сообщение от Антона Ковальчука о всплеске интереса некоторых западных спецслужб подобным явлениям и подумал, что лучше предпринять какие-то меры, чем ничего не делать. И тогда Павел, чтобы остановить деятельность агента, разбил окно, прикрывшись байкерами. Куда потом делся? Нырнул в ПВА. Полежал там, отдохнул и вышел, когда все затихло. Потом выследил Любу и выяснилось, правда не сразу, что она вовсе не обученный агент западных спецслужб На этом месте Димон не удержался, хлопнул ладонью по столу. «Так, с этого момента Павел и вы двое никакой самодеятельности. Ловля шпионов, преследование агентов, разборки с ментами, бандитами и прочие подобные действия только через меня. Я умею это делать гораздо лучше. Всем понятно?» «Так, точно». Ответил за всех Павел.